Джинелли поднял Ак-47 к его носу, и глаза Ленге сказали, он очень хорошо понял, что его ожидает. «Вот что, тварь, времени у меня маловато, поэтому слушай внимательно», — сказал Джинелли. «Передай деду, что в следующий раз стрелять по пустым машинам я больше не буду. Скажи ему, что Уильям Халик хочет, чтобы старик снял свое проклятие. Понял меня?» Лемке кивнув, насколько позволяли путы, Джинелли сорвал все во рта ленту и вырвал тряпку изо рта. «Тут будет много суеты», — сказал Джинелли. «Поорешь, они тебя найдут. И запомни послание деду». Он повернулся, чтобы уйти. «Вы не понимаете, — хрипло сказал ленке он никогда его не снимет. Он последний из великих мадьярских вождей. Его сердце кирпич. Я запомню, конечно, мистер, но он никогда не снимет проклятие. По дороге прогромыхал пикап в сторону цыганского табора. Джанели бросил на него мимолетный взгляд и снова обратился к Лемке. «Кирпич можно разрушить», — сказал он. «Так и передай ему». Джанели снова вышел на дорогу и побежал трюсцой назад в карьеру. Еще один ПК проехал мимо, за ним подряд три легковых автомобиля. Людям было любопытно, что застрельба из автомата происходила возле их городка среди ночи. Джанели особенно насчет них не беспокоился, и, видимо, издалека свет автомобильных фар давал возможность скрыться заранее в придорожной растительности. Когда послышалась полицейская сирена, он успел добраться до карьера, где была припаркована его НОВА. С потушенными фарами он подвел машину ближе к дороге, подождал, пока Шевроле с мигалкой на крыше поехал мимо. Когда полицейская машина проехала, я убрал грязь с лица и рук и поехал следом за ней. Следом перебил его Билли. Так безопаснее. Если где-то стрельба, наши невинные люди готовы ноги себе переломать. Лишь бы увидеть кровь, прежде чем полиция смоет ее из шлангов с тротуара. Люди, которые едут в противоположном направлении, вызывают подозрение Обычно это те, кто смывается с оружием с места действия. К того времени он подъехал к полю, там же выстроились у обочины штук 6 машин, лучей фар перекрещивались. Люди суетились и ожибленно обсуждали случившееся. Полицейская машина припарковалась возле того места, где Джанелли вывел из строя второго парня. Вращающийся световой сигнал отбрасывал синие блики на деревья. Джанелли опустил стекло. «Что случилось, офицер?» Ничего такого, что вас могло бы обеспокоить. Поезжайте своим путем. На тот случай, если парень вновь говорит по-английски, а понимает только русский полицейский, нетерпеливо указал ему лучом фонарик от дороги вдоль Финсон-Роуд. Женелли медленно проехал среди других машин. Вдалеке возле разгромленной им машины собрались две группы людей. Одна группа состояла из цыган в нижнем белье, они что-то обсуждали между собой, усиленно жестикулируя. Другая группа была из местной публики. Те стояли, засунув руки в карманы и молча разглядывали разбитый автомобиль. Обе группы игнорировали друг друга. Финсон Ро протянулась еще миль на шесть. Пару раз Джанелли чуть не скатился в кювет поскольку на встрече на большой скорости неслись другие машины, а дорога была достаточно ухабистой. Просто среди ночи ребята надеялись увидеть кровь у Уильям, пока полица не смыла из тротуара или, в данном случае, с травы. Удалось найти другую дорогу, которая довела его до Бакспорта, где он повернул на север. В два часа ночи Джон 3 прибыл в свой номер в отеле, поставил будильник на 7.30 и заснул.